Это вторая книга из серии Не ходи служить в пехоту. Герой книги офицер советской армии, командир мотострелкового взвода, оказавшийся в Закавказье, в Нагорном Карабахе на постоянной основе. На его глазах начался развал СССР, в ходе которого Россия стала независимой. О том, как происходило разложение и деградация советской армии в Краснознамённом Закавказском военном округе. как жили, служили, дружили, любили, воевали, ненавидели. И как относились к тем событиям. Главные герои этой книги являются результатом воображения автора, поэтому совпадение с реально существующими людьми и событиями может быть разве что случайно.